На самом деле в кабинете не было ни дивана, ни шариков для пинг-понга. Это просто я погрузился в состояние бреда. Я не знал, что боль может вызывать бред, но все оказалось именно так. Затем мне в мозг ударил диллоудит. Лично я считаю его лучшим из лекарств и наркотиков в этом диком мире, и я ненадолго пришел в сознание. Врачи сообщили, что мне срочно нужна операция, и вдруг ко мне в палату. Ворвались семеть сёстры, которые только были в штате Калифорния. Одна из них повернулась к Эрин и отчётливо сказала: "Готовимся бежать". Ирина оказалась готова к такому повороту событий, и мы все вместе побежали. Ну, или точнее, они побежали, а меня на большой скорости повезли в операционную. Эрин попросили уйти оттуда всего через несколько секунд после того, как я сказал ей: "Пожалуйста, не уходи". Потом я закрыл глаза, и они не открывались в течение двух недель. Да, вы правы, дамы и господа. Я оказался в коме. А куда, интересно, подевались те уродцы из Рехаба, которые пытались остановить нашу машину? Первое, что произошло, когда я впал в кому и стал дышать через трубку, так это то, что блевотина, накопившаяся во мне за 10 дней, попала прямо в лёгкие. Лёгким это не очень понравилось, фактически они у меня мгновенно воспалились. А после этого у меня произошёл разрыв толстой кишки. Повторяю для тех, кто не догнал. толстая кишка у меня лопнула. Конечно, меня и раньше не раз обвиняли в том, что я полон дерьма, но на этот раз это была истинная правда. И я очень рад, что доказательств этого я не увидел. В тот момент я был почти уверен, что умру. Что это было? Мне не повезло, что произошёл разрыв толстой кишки, или наоборот, мне повезло, потому что это произошло в той единственной палате Южной Калифорнии, где с этим можно было хоть что-то сделать. В любом случае, теперь мне предстояла семичасовая операция, которая, по крайней мере, давала всем моим близким достаточное время, чтобы добраться до больницы. И каждому из тех, кто добрался до больницы, врачи сообщали, у Мети у есть шанс пережить эту ночь — два процента. Все люди так волновались, что некоторые из них падали в обморок прямо в вестибюле больницы. Увы, мне придется прожить остаток своей дней, зная, что в числе прочих свидетелей эти слова слышала и моя мать. Я пролежал в операционной минимум 7 часов, будучи уверенным в том, что больница сделала всё возможное, чтобы моя семья и мои друзья отправились домой на ночь, чтобы немного отдохнуть, пока подсознание боролось за мою жизнь среди скальпелей и трубок и крови. Спойлер: я пережил эту ночь. Но худшее было впереди. Моей семье и друзьям сказали единственное, что может на какое-то время продлить мне жизнь это аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации. Экмо. Процедуру экмо часто называют Ава Мария, имея в виду, что это последняя отчаянная попытка спасти человеку жизнь. Достаточно сказать, что за ту неделю в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе было переведено на экмо 4 пациента, и все они умерли. Ещё больше усложняла ситуацию, что в больнице Святого Иоанна не было аппарата экмо. Тогда мои врачи позвонили в Cedar Sinai Medical Center. Наверное, и там посмотрели на мою медицинскую карту и сказали: "Мэттью Пэрри не будет умирать в нашей больнице". Спасибо вам, ребята. Больница Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе тоже не хотела меня брать. По той же причине или нет, кто знает. Но по крайней мере, они были готовы прислать сюда аппарат Экма и бригаду врачей. Меня на несколько часов подключили к аппарату, и, похоже, это сработало. Затем на машине скорой помощи в кружении множества врачей и медсестёр меня перевезли в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе. Я мог не пережить пятнадцатиминутную поездку на машине, особенно если бы её вели так, как это делала Эрин. В Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе меня доставили в отделение интенсивной терапии сердца и лёгких и поместили в палату реанимации. На следующие 6 недель она стала моим домом. Я всё ещё находился в коме, но, похоже, мне это нравилось. Я лежал весь обмотанный бинтами, и в меня закачивали лекарства. Что может быть лучше? Как мне потом рассказывали всё то время, пока я был в коме, я ни на секунду не оставался в одиночестве. В палате всегда был кто-то из семьи или друзей. Они устраивали бдения при свечах, обходили меня с молитвами, словом, они окружали меня любовью. И в конце концов мои глаза волшебным образом открылись. Возвращаюсь к мемуарам. Когда я очнулся, то увидел маму. "Что тут творится?" прохрипел я. "Где я, чёрт возьми?" Последнее, что я помнил, мы с Эрин едем в машине. "У тебя разрыв толстой кишки", сказала мама. Получив эту информацию, я сделал то, что сделал бы на моём месте любой комедийный актёр. Я закатил глаза и снова погрузился в сон.